глава 11. В невольничем доме в Индии мы спали по 20 мальчишек в одной комнате. Там было тесно, но удобно. Временами беспокойно, но также и невероятно одиноко. Когда меня высадили с корабля в порту, я еле держался на ногах, так они ослабели за время долгого плавания. После того, как нас помыли, один из встречавших нас людей похлопал меня по плечу, потом по груди. Обернувшись к другим, он поднял руку вверх, показывая мой рост. Из сумки он достал охапку какой-то бурой ткани и протянул мне. «Есть», — сказал я, — «мы очень голодны». Он бессмысленно посмотрел на меня, не поняв ни слова. Я боялся его разозлить, но казалось, что я больше не в силах сделать и шага. Ноги подкашивались, а солнце, которое прежде не тревожило меня даже в самое жаркое время, казалось сущим наказанием. В глазах мутилось, во рту пересохло, а мысли были разряженными, словно воздух. «Есть, пожалуйста», — повторил я и поднес руку к рту, чтобы показать жестом. Если этот человек и понял, то не подал виду. Он продолжал смотреть на меня безразличным взглядом, протягивая одежду, будто я и не говорил. Приняв у него одежду, я натянул ее на себя. Он отделил меня от остальных и махнул рукой остальным белым продолжать свое дело. Я обернулся, чтобы взглянуть на лица мальчиков и девочек. Это было все, что осталось от моей деревни. Белые разделили их на группы, и теперь они бродили по причалу, усталые, потерянные и испуганные. Они не отважились даже посмотреть, как меня уводят. Я попытался докричаться до них, но горло слишком пересохло, и голос оказался слишком слабым. Белый толкнул меня вперед. По людным улицам он привел меня на чужеземный рынок. Мы шли мимо корзин с разноцветными пряностями, ковров, украшенных узорами тонкой работы, и других товаров, которые были мне совершенно незнакомы. Ближе к концу рынка аромат пряностей сменился вонью скота. Там козы жевали сено, а немногочисленные тощие коровы взмахами хвостов отгоняли жужжащих мух. Он принялся торговаться с покупателем на языке, которого я не понимал. Схватив меня за плечо, он поднял мою руку и похлопал меня по груди. Покупатель подумал, кивнул и протянул ему два мешочка с солью. Сопровождавший меня мужчина взял оба мешочка и толкнул меня вперед. «Я хочу есть!» — снова попытался подать голос я, повторяя руками тот же жест. Покупатель помахал рукой вслед тому, что продал меня и отрывистым голосом задал вопрос. Они обменялись несколькими сердитыми фразами, после чего продавец пожал плечами и ушел. Покупатель выругался ему вслед, потом порылся на столе у себя за спиной и протянул мне пригоршню фиников. Я запихал их в рот, переживал в сладкую клейкую массу, еле набрав слюны, чтобы все это проглотить. Из-за того, что я слишком поторопился их съесть, живот у меня свело еще раньше, чем я перестал ощущать их вкус, но эта боль была приятнее боли от голода. Покупатель схватил меня за руку и повел прочь. У него была загорелая до черна кожа, и одет он был в широкие свободные штаны, сужавшиеся у щиколоток. У себя в деревне я однажды видел индийских торговцев и сразу понял, что, должно быть, нахожусь в их стране. Мне дали простую кровать, но и она была вдвое шире той, что была у меня на корабле. Дали подушку и впервые за много недель накормили горячей едой. Мне дали новое имя. Произнести его или хотя бы запомнить мне было слишком трудно, но я все равно научился на него откликаться. Как меня звали на самом деле, никто и не спрашивал. В этом новом доме я был одним из множества рабов, и в следующие несколько месяцев мы научились владеть самым разным оружием — копьем, щитом, топором, палицей и мечами с широкими кривыми клинками. Мне даже показали, как работает кремниевый замок и небольшой пистолет, но пользоваться ни тем, ни другим так и не разрешили. Во дворе поместья нашего хозяина мы учились каждый день от рассвета до заката, а иногда и дольше, прерываясь только на то, чтобы быстро перекусить, поспешно зашить рану или вправить сустав. Хозяин иногда наблюдал за нами с веранды, облокотившись о перила или сидя под навесом рядом с подносом разнообразных фруктов. Его темная кожа резко контрастировала со светлой одеждой, которую он всегда носил. Нам было запрещено открывать друг другу свои новые имена. Только владельцу и учителю было разрешено обращаться к нам. Для товарищей каждый из нас оставался безымянным. Один из стоявших перед тобой мальчишек не должен был отличаться от другого, как это было бы на настоящей войне. Время от времени к нам приводили новеньких. Я вглядывался в их лица в поисках знакомых, прислушивался к их речи, пытаясь уловить непонятные мне слова. Мне хотелось иметь возможность поговорить хоть с кем-нибудь, но никого не находилось. Мой отец знал много языков, но я владел только родным, а здесь никто не мог поговорить со мной на нем. Весь мой мир стал осязаем. Я мог соприкасаться с ним только движениями рук и тела. Раз больше мне было не с кем поговорить, я разговаривал с матерью. Я шептал ей по ночам, пытался рассказывать истории, как это делал отец, об этой новой земле, о еде, о людях, но вскоре это пришлось прекратить. Я не мог думать о матери и продолжать делать то, чего от меня требовали. Я размахивал оружием сначала неуверенно, потом неистово, вкладывая в каждый удар всю свою силу, и каждая моя неудача сопровождалась ударом по спине клинком, повернутым плашмя. Человек, учивший нас, был таким же светлокожим и светлоглазым, как те, кто угнал меня из деревни. У него была густая борода каштанового цвета и торчащие во все стороны короткие волосы, а через всю щеку тянулся шрам, упиравшийся в кривой обрубок на месте уха. Он выкрикивал команды, которых мы не понимали, хватал нас за руки и за ноги, чтобы поставить их туда, куда он хотел, и бил нас всякий раз, когда был чем-то недоволен. Но я учился. Я научился упирать ногу в землю и переносить вес так, чтобы наносить сильный удар, но сохранять при этом равновесие. Я научился делать ложные выпады, отражать удары и никогда не терять контроль над оружием, каким бы это оружие ни было. Но в первую очередь я учился читать своего противника. Наблюдать, как он держит копье или шпагу, как поворачивает руки или приподнимает плечи, прежде чем ударить. Вздрагивает ли он, когда я атакую? Смотрит ли в глаза на мгновение, а потом отводит взгляд в сторону? поднимает ли ноги или поворачивает бедра, выдавая свое следующее движение. Я изучал их так же, как изучал танцы своего отца. Их движения для меня замедлялись, как движения танцоров, и я впитывал каждое из этих движений. Если мой отец был изящен, то они были неуклюже. Если мой отец двигался свободно и плавно, то они совершали хаотичные рывки». Если следующий шаг моего отца всегда оставался тайной, завораживавшей меня, то этих ребят, которых учили быть солдатами, было легко прочитать, им было легко противостоять, их было легко победить. По мере того, как сменялись времена года, безухий человек с коротким клинком бил меня все реже и реже. Кормили нас хорошо, мы получали целые чаши фруктов и липких зерен, сдобренных ароматными пряностями. После хорошей работы на тренировке мы могли попросить добавки, а я всегда занимался хорошо. Я быстро восстановил размер и силы, и даже среди более старших парней стал считаться грозным противником. Лишь однажды я испытал сомнения. Это случилось во время обучения бою на копьях. Против меня стоял мальчик постарше, высокий, но худой, с отмеченными на лбу и шрамами на носу и губах, которые когда-то были проколоты костями или драгоценными украшениями. Я знал очень немного племен, но представителей народа Динка уже встречал и решил, что он один из них. Он был темнее даже меня, но белки его глаз пожелтели, а когда он оскалил зубы, стали видны болезненно почерневшие десны. Я легко сбил его с ног, широким взмахом копья ударив его сзади под колени, потом повалил, снова просунув древко под его руку и резко крутанув его. Парень был плохо обучен и не представлял опасности. Когда он встал в третий раз, я, не обращая внимания на копье, которое он с трудом держал в руках, просто бросился на него и повалил на спину. «Добей его!» Я обернулся через плечо на солдата, который каждый день наблюдал за нашим обучением. В его простом медном нагруднике отражалось солнце. Он стиснул зубы, играя шрамом, тянувшимся по щеке от подбородка к отсутствующему уху. Решив, что я, наверное, не понял команды, он сделал недвусмысленный жест обеими руками, словно нанося удар воображаемым копьем. Я снова обернулся к мальчику Динка. Он лежал на земле, копье валялось рядом в пыли. Его желтоватые глаза испуганно смотрели на меня, и я понял, что его путь, должно быть, был похож на мой, что у него тоже где-то была семья, которую он больше не увидит, дом, куда он больше не вернется. Он, как и все мы, умрет где-нибудь в такой далекой земле, что даже наши духи не смогут отыскать обратную дорогу. Но этому мальчику суждено было умереть раньше остальных всего лишь потому, что он слишком часто терпел неудачу. Я стоял спиной к солдату, но ощущал его присутствие. Я даже и не помнил, как поднял копье. Выражение лица Динка изменилось, стало мягче. Рука, поднятая, словно чтобы защититься, опустилась. Его взгляд изменился. Страх уступил место тому, что вызвало у меня куда больший ужас. Он будто разрешал мне убить себя. Я ткнул его копьем в живот, но сделал это неловко, и он забился в судорогах. Моя слабость оказалась хуже жестокости. Вместо быстрой смерти от решительного удара его тело изогнулось, пятки заколотили по песку. Кровь пузырилась у рта и носа розовой пеной. Но он все еще продолжал отрывисто со стонами дышать. В его глазах горела ненависть, которой не было прежде. Я вырвал копье из его дергающегося тела и нанес еще один удар в шею. На этот раз он замер. Я не стал оборачиваться к солдату. В тот вечер за ужином я сунул в карман несколько фиников и аккуратно завернутый комочек риса. В самый темный час ночи я выскользнул из кровати и вылез в окно. Двор казался огромным и пустым, словно океан, Но, переведя дух, я перебежал через него и перелез через ворота на улицу. Хоть улицы и были почти пустынные, это был тот неопределенный час, когда одни торговцы закрывают свои лавки, а другие готовят их к утреннему открытию. Даже в столь юном возрасте мои размеры были достаточно приметны, да и черная кожа тут же привлекла бы внимание». Я старался по возможности укрываться в тени и за колоннами арок, украшавших фасады зданий. Голову я старался не поднимать, скрывая лицо. Я заметил патруль из пары португальских солдат в полном доспехе от шеи до пяток, но паника, охватившая меня, тут же отступила, стоило увидеть, как один из них передает другому фляжку. Я тут же обратил внимание, что их обоих покачивает на ходу. Я понятия не имел, где нахожусь, Единственный план состоял в том, чтобы уйти подальше от людей, поэтому я направился к тому концу улицы, где, как мне казалось, было меньше фонарей. На меня почти никто не смотрел, а те, кто смотрел, не проявляли ни малейшего интереса. Неожиданно город закончился, и я оказался в лунном свете. Передо мной были две тропинки — Одна вела к вершине холма, где стояло большое каменное здание с блестевшим на верхушке бронзовым колоколом. Другая вела вниз через лесную чащу. Мне показалось, что «вниз» означает «к морю», и я пошел по этой тропе. Под сенью деревьев темнота стояла непроглядная. Вдали от города ночь была также полна звуков, как и ночи на равнине возле моей деревни, но это были другие звуки. Другие насекомые и звери. Я не знал, надолго ли хватит моих запасов еды и какие из попадавшихся на кустах ягод съедобны, но, прислонившись спиной к дереву, положил в рот сладкий финик. Я жевал его и старался забыть лицо мальчика Динка. Его первый взгляд уверял меня, его убийцу, что все будет хорошо. Его последний взгляд был полон гнева, что я не нанес удар более решительно. Пройдя еще немного, я углубился достаточно далеко в лес, сошел с тропинки и отыскал место для отдыха. Свернувшись калачиком среди переплетения полуобнаженных корней дерева, я позволил себе уснуть. Через некоторое время я проснулся от шороха. На мгновение я понадеялся, что это какое-нибудь ночное животное, но звук был грубым, такой мог издавать только человек. Нужно было бежать, но я застыл на месте. Лёжа среди корней, я слушал, как звук становится всё ближе. Раздался лай, и из кустов выскочил пёс. За ним следовали трое хорошо вооружённых мужчин. Я поднялся на нетвёрдых ногах и ударом повалил на землю одного из них. Остальные двое тут же набросились на меня и мое сопротивление оказалось безнадежно недолгим, пока один из них не ударил меня по затылку чем-то тяжелым, а потом они принялись сердито пинать меня в темноте. Я проснулся со сломанной челюстью, которая распухла так, что кожа на шее и щеке туго натянулась. Раздетый догола и связанный, я находился на внутреннем дворе поместья. Обе руки были связаны веревкой, которая была прикреплена к горизонтальной деревянной доске. Я висел на запястьях, которые болели от тяжести моего собственного веса, но ноги мои немного не доставали до земли и никак не могли облегчить положение. Вокруг меня остальные продолжали обучение. Воды, пробормотал я, понимая, что никто не отважится дать мне напиться. Стоп! Мальчишки тут же прекратили упражнение, и португальский солдат, обучавший нас, подошел к доске, на которой я был подвешен. «Очнулся», — произнес он. Я рассматривал зарубцевавшийся месистый обрубок на месте его уха, линию шрама вдоль подбородка. Его глаза были светлые и бесцветные, каких я никогда не видел у людей, приходивших в нашу деревню. Взгляд его был спокойный, не злой, но и недобрый. Он заговорил, но я почти ничего не понял. Он показал рукой в сторону веранды на втором этаже, откуда за нами наблюдал хозяин, наряженный в безупречно белые одежды. Потом он покрутил рукой пояса, где богачи обычно носили кошель с деньгами, а потом провел ладонью по шее, что, как я узнал у белых людей, означало смерть. «Я понял, что меня должны были бы убить, если бы хозяин не считал меня слишком ценным». В его голосе не было ни радости, ни злости, никаких эмоций или симпатии, которые я мог бы попытаться понять. Он говорил точно тем же тоном, каким командовал нам держать копья выше или упираться ногами в землю перед ударом. Выстроив мальчишек, он отдал простой приказ. «Ломайте копья». Они по очереди принялись бить меня древками своих копий, пока те не ломались. Если я терял сознание, солдат проводил острым ножом по внутренней поверхности моего бедра, чтобы привести меня в чувство, после чего избиение продолжалось. После этого я провисел два дня, в течение которых меня поили водой стряпицы, намотанной на палку, и давали поесть одну картофелину в день, которую я медленно жевал, морщась от боли в распухшей челюсти. Потом избиение повторили. Два раза в день меня снимали с доски примерно на час, только для того, чтобы кровь прилила обратно к рукам, и их не пришлось бы отрезать. Казалось, это должно было нести облегчение, но внезапный прилив пульсирующей крови в жилы причинял такую боль, что дважды в день во время этих передышек я корчился на песке от боли, думая, что мои пульсирующие опухшие руки вот-вот лопнут. К тому времени, когда каждый из мальчишек сломал об меня по второму копью, я был уже не в состоянии отличить одну часть своего тела от другой. Болело все и при каждом вздохе. Из порезов на бедрах кровь стекала по моим ногам до самых кончиков пальцев. Единственная боль, которую я еще мог отличить от остальных, была боль в связанных запястьях. Я был уверен, что одно из них вывихнуто, но не хотел даже и думать о том, чтобы подсчитать свои раны. Потом меня снова оставили висеть голова на беспощадной дневной жаре среди полчищ вечерних насекомых на холоде расистых рассветов. Губы мои запеклись, глаза не открывались из-за слизи, сопли и слюна стекали по подбородку и капали на землю. Кожа на запястьях шелушилась и отслаивалась. Подвешенный во дворе, окруженный тучами насекомых, терзаемый болью, я должен был сделать выбор. Я мог сойти с ума или отстраниться от всего происходящего. Я сбежал, но сам не знал, куда. Если бы даже мне и дали карту, я не смог бы отыскать на ней свою деревню и понятия не имел бы, как туда добраться. А даже если бы и смог, мне было некуда возвращаться. Наше место уже заняло другое племя, скорее всего, добывающее железо в той же пещере и, возможно, даже живущее в наших домах. У меня больше не было дома, не было племени, мне было некуда идти. Я выбросил из головы все воспоминания о деревне, о детстве. Я позволил лицам моих родных раствориться, похоронил свою боль, отпустил своих мертвых». Когда веревки перерезали, португальский солдат бросил на землю рядом со мной копье. Медленными, неторопливыми движениями он отстегнул медный нагрудник, снял его и бросил в пыль. Потом достал из ножен короткий меч и бросил рядом. «Убей меня», — сказал он. Я посмотрел на копье. Все мое тело болело. Тыльная сторона ладони была истине фиолетовой. Кожа распухла и туго натянулась. Ладони были бескровные и бледные. На запястьях кожа почти полностью сошла, и плоть под ней была серой и мягкой, напоминая тухнущую рыбу. Даже взяться за копье было нестерпимо больно, но я понимал, что нужно делать. Я выбрал безымянного мальчика, стоявшего рядом, лишь по той причине, что он был ближе всех. Подняв копье, я не посмотрел парню в лицо и не колебался ни секунды. Ни тогда, ни когда-либо впоследствии. Я проткнул мальчишку насквозь, потом без сил опустился на одно колено. «Воды!» — прохрипел я. Солдат кивнул мне и улыбнулся. На веранде над внутренним двором хозяин глотнул кофе, потом развернулся и ушел в дом. С этого момента я научился принимать насилие и никогда не смешивать в голове две вещи — кто я такой и что я должен делать. Если убийство одного из других ребят означало лишнюю миску риса, я убивал и спал после этого спокойно. В течение следующих месяцев я учился и дрался, убивал и ел. Мои руки обросли мышцами и окрепли, ноги стали сильнее, ладони крепче. Я еще был мальчишкой, но меня уже трудно было отличить от взрослого. И я никогда больше не колебался, исполняя приказ. Я стал рабом. Мне больше не нужна была цепь.